Глава 7. Всего час назад Валеев был в приподнятом настроении. Он отвез бутылку коньяка криминалистам. В предвкушении налаживающегося контакта поднялся в кабинет Петелиной. Рассказал ей о проделанной работе, о странной реакции Алисы Никитиной, стал показывать фотографии из квартиры Волкова. Однако Елена подняла на него равнодушный взгляд и ляпнула. «Меня радует, с каким энтузиазмом ты занимаешься ерундой». «Давай поговорим о серьезном», – ощетинился Марат. «Ты и я должны решить!» Она осекла его, поморщившись. «Не начинай!» На этом их встреча и закончилась. Умеют женщины подрезать крылья. С мрачными мыслями Валеев приехал домой, открыл ключом свою квартиру и мгновенно напрягся. «В доме чужой!» – щелкнуло в голове. Пальцы скользнули к наплечной кобуре, шаги стали мягкими, пружинистыми. На втором шаге он задел женские сапоги и его отпустило. Как же он забыл! Сегодня приезжает из Казани его дочь Алсу вместе с бывшей женой Ренатой. Они договорились, что ключ от квартиры им даст соседка, которая в его отсутствии кормит кота Чингиза. После развода Марат виделся с дочкой редко, не каждый год. Сейчас Алсу училась в выпускном классе средней школы и на последних весенних каникулах захотела посмотреть Москву. В коридор впорхнула Алсу с настороженной улыбкой, готовой вспыхнуть по первому зову. Марат удивился. Из нескладного подростка дочь превратилась в девушку. Когда же он ее видел в последний раз? Больше года прошло. Такую взрослую и обнимать неудобно. «А мы приехали!» – бесхитростно сказала дочь. «Привет! Ты красавица!» – вырвалась у Марата, и освобожденная улыбка девушки озарила плохо освещенный коридор. Марат извинился. «Я бы встретил вас, но моя машина сгорела». Дочь округлила глаза. Марат горько усмехнулся. «Не всем нравится то, что я делаю». Они прошли на кухню. Еще по пути Марат ощутил волнующие запахи домашней еды, способные вызвать аппетит даже у сытого человека. Он сглотнул слюну и остановился при входе. У плиты хлопотала Рената. Он женился на ней в 21 год. когда молодой организм возбуждался от простого созерцания женской фигуры. Что уж говорить про мимолетные прикосновения. Рената была совсем юной, их познакомили родственники и быстро довели дело до свадьбы. Рената обернулась, отвела со лба волосы тыльной стороной руки, прищурилась. Глаза в глаза они смотрели не более двух секунд. Оба смутились и отвели взгляд, продолжая тайно рассматривать друг друга. Первый заговорила Рената, словно извинялась. «Вот, привезла дочку на каникулы. На Красной площади мы уже были». Она спохватилась. «Алсу останется на неделю, а я завтра уеду. Покажешь ей Москву?» «Конечно». «Что ты хочешь увидеть?» обратился Марат к дочери. «Вы в Кремль заходили?» Алсу заговорила сначала нерешительно, а потом затараторила, как все девчонки, перескакивая с одного на другое. Рената отключила духовку, проверила две кастрюли на плите, перемешала что-то на сковородке и стала накрывать на стол. «Мы в магазин зашли», – смущенно объяснила бывшая жена. «Не знаю, к чему то привык, я приготовила как раньше». «Как раньше» – оказалось сытно и вкусно. Марату меняли тарелки, подкладывали добавку, просили попробовать и то, и другое. Он пробовал, одобрительно кивал и улыбался. Дурное настроение улетучилось. Кот Чингис быстро смекнул, кому теперь надо льстить, сладко урчал, терся о ноги женщины и получил свою порцию в кошачью миску. Марат насытился, разомлел и не мог больше есть. «Зачем столько наготовила?» – дружелюбно упрекнуло он Ренату. «На завтра останется, у тебя холодильник пустой». Он украдко рассматривал бывшую жену, невольно сравнивая ее с Леной. Рената и в молодости не выделялась изящной фигурой, а сейчас превратилась в мягкую, домашнюю, покладистую женщину. Ее трудно представить начальницей, зато дом – это ее стихия. Она настоящая хозяйка, способная создать комфорт из мелочей. Если поставить ее рядом с Леной, Рената и ниже, и у нее не так ярко выражена, если, конечно, отбросить нынешнюю беременность Лены. Но как такое отбросишь? Марат подумал, что Рената никогда бы не попала в такую ситуацию, чтобы гадать, от кого забеременела. Это немыслимо, дико. Ей даже объяснить такое трудно, она не поймет. Ужин затянулся. Однокомнатная квартира холостяка предполагала мало вариантов для ночлега. Рената с Алсу легли спать в комнате вдвоем на широкой кровати. Марат расположился на раскладушке на кухне. Кот Чингис, наблюдая за приготовлениями хозяина, неодобрительно фыркал. Ему новое гостье понравилось. Он так и так ластился к ней, а хозяин даже руки не протянул. Кот долго не покидал кухню, наполненную аппетитными запахами, но все-таки ушел спать в любимое кресло.